Отнюдь не тривиальным был этот момент, когда дикари, потрясая оружием, подняли над собой человека, сидящего на сделанном из щитов троне, и под звон оружия и стук сердец торжественно поклялись «Будь же отныне сильнейшим из нас. Этот акт выбора сильнейшего, как бы мы его ни называли король, кёниканик, то есть человек, который может, был глубоко символичен. Велико было его значение для судеб всего мира. Это был символ руководства, которому можно довериться и с любовью повиноваться. Собственно говоря, это была самая первая потребность человека, хотя, быть может, он этого и не сознавал. Весьма возможно, что символ стали называть священным, поскольку нерушимая святость ведь и состоит в глубоком уважении к тому, что лучше нас. В свою очередь, акт выбора сильнейшего повлек за собой так называемое «божественное право». Разумеется, тут много зависело от самого сильного, неважно, избранного или нет, и от его личных качеств. И вот в обстановке смуты неслыханных беспорядков, именно так все новое и появляется, возникла и росла королевская власть. Поддерживаемая верными людьми, действуя где силой, а где убеждением, Так, как подсказывала жизнь, она стала, наконец, фактом мирового значения, одним из главных факторов современности. Потому-то так характерен ответ Людовика XIV, подавшему жалобу чиновнику «Л'État, c'est moi» — «Государство — это я», после которого ничего не оставалось, как потупить взор и замолчать. То случай, то явная преднамеренность — Вспомним хотя бы королей вроде Людовика XI, носившего на шляпе отлитую из свинца фигурку Богородицы и спокойно смотревшего на распятых на колесе, замурованных заживо. Вспомним людей, поедавших от голода друг друга. Вспомним и таких королей, как Генрих IV, обещавших, что наступит счастливая и зажиточная жизнь, когда каждый крестьянин будет есть суп из курицы» вообще все, что так богато произрастает на этой богатейшей почве, на почве добра и зла, конечно, все вносило свою лепту, помогало развитию и усилению королевской власти. Но вот что самое потрясающее. Не правда ли, когда мы видим, как катится и растет эта огромная масса зла, нам невольно приходит мысль, что где-то внутри этой массы, запертая в ней, как в темнице, обязательно есть крупинка добра, стремящаяся высвободиться и победить. Как такого рода дела осуществляются, как они каким-то чудесным образом появляются в этом вечно флюктуирующем хаосе действительности, в том-то и состоит мировая история. Этому она и учит нас, если она вообще чему-нибудь учит. Посмотрите, как, возникнув, Эти идеалы начинают бурно развиваться, достигнув зрелости, распускают с пышным цветом, и, парацветение кратко, быстро приходят в упадок, сохнут, увядают и превращаются в прах. Так приходится целый век ждать, когда кактус распустится и, покрасовавшись всего несколько часов, опадет. Точно так же с того дня, когда волосатый Хлодвиг, на глазах всего своего войска, собравшегося на марсовых полях, размахнувшись, рассек секирой голову другому волосатому Франку, злорадно прибавив «Вот так ты разбил священный сосуд святого реми мой в Сосоне», до дней Людовика Великого, заявившего «Лита, симуа, прошло 1200 лет». И вот в лице следующего за ним Людовика умирает не просто человек, умирает нечто гораздо большее. Точно так же в нашей английской истории эпоха феодализма и католицизма, они были то союзники, то враги, подготовила эпоху Шекспира, после которой пышный цветок католицизма увял. «Но как нам быть с эпохами упадка?» когда пора развития и цветения миновала, и место исчезнувших преданностей и веры заняла лживая фразеология, когда торжества сменили пышные спектакли, а принцип доверия к власти превратился в тупое равнодушие или же макеавеллизм. Ой, такие эпохи не представляют для мировой истории интереса. В аналах человечества записи о них будут все короче и короче, пока не будут вычеркнуты совсем, как лживые и ненужные. Какое же несчастье родиться в такую эпоху? Родиться только для того, чтобы на собственном примере узнать, что миром правит не Бог, а ложь и сатана, и что наверху общественной лестницы сидит верховный шарлатан. Вы только представьте себе, как безотрадно мрачное мировоззрение нескольких Двух, иногда трех, живущих в такую эпоху поколений. С их точки зрения живущих, на самом же деле в сущности уничтожающих себя и при этом сознающих, что второй жизни для них не будет. Вот в такую-то эпоху и родился наш бедный Людовик. Надо сказать, что если уж французскому королевству по самой природе вещей, недолго оставалось жить, то наш Людовик был именно тем человеком, который мог только ускорить естественный ход событий. Когда он родился, пора расцвета королевской власти во Франции, подобно кактусу, была в самом разгаре. Например, в Днемеца еще ни один лепесток не упал с цветка, хотя, конечно, регенство герцога Орлеанского – и развратные министры и кардиналы много способствовали его увяданию, но вот к 1774 году все лепестки уже опали, и цветок почти что засох. Посмотрите, как ужасно, уверяю вас, ужасно обстоит дело с теми самыми осуществленными идеалами, причем всеми до единого церковь, которая 700 лет тому назад была на вершине своего могущества и могла позволить себе, чтобы сам император три дня простоял на снегу босиком в одной рубашке, каясь и вымаливая себе прощение, вот уже несколько веков чувствует себя неважно и вынуждено, забыв прежние планы и распри, объединиться с более молодым и сильным организмом королевской властью, надеясь тем самым задержать процесс старения. Теперь они поддерживают друг друга, и если падут, то падут вместе. Увы, но и не несвязное, свидетельствующее о старческом маразме бормотание сорбоны, по-прежнему занимающий свой старинный особняк, никак нельзя принять за идеи, направляющие сознание людей. Отнюдь не Сарбонна, а «энциклопедия». Философия, бесчисленная, никто не знает, сколько их множество готовых на все писателей, антирелигиозных куплетистов, романистов, актеров, спорщиков и памфлетистов, приняли на себя духовное руководство обществом. Что же касается практического управления обществом, то его больше нет. Точнее, оно перешло в руки довольно пестрой группы людей. Кто же те люди, с помощью которых король — человек, который может, именуемый также «руа», «экс», то есть руководитель, управляет. Да это те, с кем он выезжает на охоту, его доезжачие. Ведь говорят же, когда нет охоты, то «le roi ne fait rien». сегодня ничего не делает. Медлительно лениво влачатся его дни, и жизнь продолжается только потому, что никто не догадался, оборбатию. Дворянство, подобно своему повелителю, не то, чтобы управляет, скорее уклоняется от управления, и так же как и он, служит, пожалуй, лишь декоративным целям. Давно это было, когда дворяне резали друг друга или даже покушались на жизнь своего короля. Работники, получив защиту ободряемой королевской властью, выстроили несколько сот лет назад обнесенные каменной стеной города и усердно занимаются в них своими ремеслами. Они не позволят больше какому-нибудь барону-грабителю делать на них набеги. Теперь они просто вздернут его на виселицу. Да и не принято теперь после фронды носить тяжелую боевую саблю. Все при дворе обходятся легкой рапирой. Превратившись в льстивого прислужника, дворянин не делит больше с королем награбленное с помощью крови и насилия, довольствуясь попрошайничеством или жульничеством. И эти люди зовут себя опорой трона, да они всего лишь позолоченные картонные кариатиды в картонном здании. Кроме того, их привилегии теперь сильно урезаны. Так, например, депутат Лапуль требовал отмены закона, позволявшего сеньору при возвращении с охоты убить не более двух крепостных, чтобы омыть их теплой кровью уставшие ноги. Хотя трудно поверить, существования такого закона, весьма очевидно, что он давно не применяется. И не было за последние пятьдесят лет случая, чтобы новый Шарлуа проверял свое искусство стрельбы на кровельщиках, смотря как они падают после выстрела с крыши. Дворяне стреляют теперь только в куропаток и в другую дичь. Если же посмотреть попристальнее, окажется, что они только тем и занимаются». Только в том и преуспели, как бы хорошо поесть, да приодеться. Что же касается распутства и разврата, то тут они превзошли самого Тиберия или Комода. И тем не менее, кое-кто все еще питает к ним чувства, которое хорошо выразила супруга маршала. Имейте в виду, сэр, что даже Богу надо дважды подумать, прежде чем проклясть человека нашего рука